Глава девятая. «Послание магов и гибель Андоры». В девять часов утра ребята сидели за школьными столами и внимательно слушали учительницу математики, объяснявшую сложную геометрическую задачу. Единственный, кто ее не слушал, был Додо. Берет его отца был ему слишком велик и все время падал на глаза». Додо со вздохом вспомнил свой оранжевый берет, потерянный в сражении с Алвизом, как ему хотелось надавать по физиономии этому гнусному андроиду. Но переживания Додо не могли сравниться с переживаниями Нины, которая боялась вновь услышать ужасный голос. Девочка шестой луны уже позавтракала и, утонув в кресле, читала книгу Бериана Бирова «Друзья по приключению», чтобы как-то отвлечься. Писатель и алхимик, таинственно исчезнувший, как и ее дед Миша и сейчас живущий на Ксорексе, написал этот роман раньше другого своего произведения «Затерянной миры», который больше всего нравилось девочке. Нина искала в его романах подсказку, как победить ненавистного Каркона. Оторвавшись от книги, лежавшей у нее на коленях, она пробежала глазами названия книг, стоявших на полках зала Дожа. Ее взгляд наткнулся на календарь. Только сейчас она заметила, что уже давно не отрывала его страниц, и, делая это сейчас, подумала, «Боже мой, уже почти зима! Через месяц Рождество! Мое первое Рождество в Венеции! Первое Рождество без деда Миши!» Острая тоска сжала сердце девочки, хотя она знала, что дедушка всегда с ней рядом, что он не умер, а просто переселился на другую планету. В этот ноябрьский понедельник по небу быстро мчались тучи, и Венеция оказалась подвешенной между морем и небом, все звуки слышались будто сквозь вату. Профессор Хосе, в островерхой шляпе на голове, завернувшись в свой черный плащ, быстрыми шагами шел в мэрию, и его одолевало беспокойство, Встречу с мэром нельзя было назвать добрым началом дня, но, с другой стороны, после получения письма избежать ее было невозможно. «Прошу вас, маркиз Лорис Сибила Лоридан ждет вас в своем кабинете. Проходите». Голос секретаря был лишен всяких эмоций и звучал как механический. Профессор с любопытством, смешанным с опаской, вошел в кабинет ЛСЛ. Плотные шторы из зеленого бархата не пропускали в комнату уличный свет, мебель была мрачной, а письменный стол, стоявший на возвышении, блестел красным лаком. Единственным источником света в комнате служила огромная люстра из муранского стекла. «Добро пожаловать, профессор Хосе!» Мэр внезапно возник за спиной профессора, который от неожиданности отпрыгнул к стене, которые висели портреты странных мужчин и женщин со змеиными головами. «Здравствуйте, мэр. Я получил ваше письмо. Чем могу быть полезен?» Вежливо осведомился учитель. «Чем?» — повторил за ним мэр. «Надеюсь, многим». Мэр важно прошелся по кабинету, потом внезапно остановился и, приблизив лицо почти вплотную к лицу профессора, прошелестел. «Вы мне поможете, не правда ли?» Хосе слегка отстранился и даже откинул голову, чтобы отодвинуться от мэра. «Это зависит от того, что вы хотите от меня». Мэр кивнул и сунул под нос профессора какой-то предмет. «Узнаете? Вы ведь знаете, что это такое!» Хосе усмехнулся. «Это оранжевый шестяной берет, но чей он...» Понятия не имею. Мэр, не выпуская береты из рук, поднялся на возвышение и уселся в огромное кресло за письменный стол. «Бросьте, профессор. Вы отлично знаете, чей он. Не надо никого обманывать. Я сам хотел вернуть берет мальчику, но...» «Ну что?» – переспросил учитель. «Видите ли, профессор, этот оранжевый берет обнаружили прошлой ночью... в комнате дворца князя Каркона, где были выведены из строя некоторые охранные системы. До-до замечен летящим, понимаете, летящим на большом мыльном пузыре вместе с другими школьниками. Это серьезнейшее событие. Опять этот мальчик спровоцировал крупные неприятности. Вы понимаете, о чем я? Голос мэра становился все визгливее и приобретал угрожающие нотки. «Откуда мне знать, каким образом этот берет оказался во дворце Каркона? К тому же, может, это был не Додо, а кто-то другой?» — отвечал Хосе. «О, нет! К моему сожалению, это был именно Додо. Смотрите, на внутренней стороне берета вышито его имя. Я могу, мой дорогой профессор, повременить с принятием строгих мер...» если вы поможете мне отговорить этого мальчика и его друзей использовать волшебные уловки для своих делишек. там хорошо известно, что магия запрещена. Короче, или вы мне помогаете, или я арестую вас вместе с Додо. Как вы отнесетесь к тому, чтобы провести какое-то время в камере тюрьмы Пьемби? Если я вам помогу, вы обещаете, что не сделаете ничего плохого Додо и его друзьям. Учитель знал, в такой ситуации нужно тянуть время и искать компромисс, чтобы каким-то образом смягчить ЛСЛ. Слушая мэра, он гадал, зачем ребята отправились во дворец Каркона. Конечно, Нина рассказывает ему слишком мало, поскольку держит в секрете свою миссию, но дело принимает слишком серьезный оборот. «Прекрасно! Я вижу, вы начинаете понимать меня», довольно хмыльнулся ЛСЛ. «Я попрошу вас сделать то, что до сих пор никто не смог сделать». В голосе мэра появился металл. «То есть?» — спросил профессор, недоумевая. «Исследовать крылатого льва и подтвердить, что тут нет никакого волшебства. Это всего-навсего каменная статуя. Вы подтвердите это такими неоспоримыми доказательствами, чтобы все раз и навсегда поняли». Ничего сверхъестественного со статуей не происходит. считаем мы договорились. С этими словами мэр вынул из стола лист бумаги. Это был договор по антимагии. Подписывайте и без всяких фокусов, сказал он приказным тоном. Он подал профессору ручку. Профессор поставил свою подпись в нижнем углу листа, молча повернулся и направился к выходу. Уже у самой двери он услышал «А это передайте своему другу Додо. Увидимся после Рождества». Хосе поймал на лету берет, брошенный мэром, и вышел из кабинета, не попрощавшись. Тучи сгущались. Учитель почувствовал, как стынет его кровь при мысли о возможных последствиях. Необходимо было срочно поговорить с Ниной. Добравшись до виллы Эспасия, Профессор нашел девочку, погруженную в чтение. Он снял плащ и шляпу и расположился рядом. Не говоря ни слова, он протянул Нине Беретт Дудо и договор, подписанный им. Девочка побледнела. «Подлый ЛСЛ! Он выполняет все приказания Каркона. Что же нам делать?» «Прежде всего, не паниковать. Я убежден, что мэр приказал следить за мной. я которые он вменил мне в обязанность, и постараюсь удовлетворить его, доказав, что лев — всего лишь мраморная статуя. Но, моя дорогая Нина, ты должна пообещать, что не станешь подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих друзей, иначе Додо наверняка окажется в тюрьме, и я вместе с ним. Профессор выглядел весьма решительным, и девочка вынуждена была согласиться с ним. Я продолжу мои «Алхимические опыты, но обещаю быть крайне осторожной. Поймите, профессор, я не имею права рассказать вам больше того, что уже рассказала. Скажу только, что без помощи друзей я не смогу довести до конца свою миссию. То, что мы должны сделать, очень важно. Важно для детей всего мира». Маленькая алхимичка взяла руку профессора, сильно сжала ее и добавила. «Я занимаюсь тем, что мне поручил дедушка». И могу обещать вам только одно. Когда-нибудь вы узнаете, что это за миссия. Хосе ничего не оставалось делать, как поцеловать свою ученицу. Передав ей берет Додо, он ушел размышлять над тем, как выйти с честью из создавшегося положения. В тот день Нина так и не прикоснулась к еде. Отнести берет маме Додо она попросила Любу. Час за часом девочка проводила в библиотеке зала ДОЖа и в лаборатории, делая выписки, рисуя схемы, изобретая новые алхимические формулы, но результат ее не удовлетворял. Ничего не получалось. Ничего похожего на то, что могло бы противостоять голосу. Все усилия казались напрасными. Впервые Нина почувствовала себя абсолютно одинокой во всей вселенной. перед тем как лечь в постель она прошла в комнату деда зажгла свет пышная кровать под балдахином запах фиалок атмосфера чистоты и уюта она заглянула в шкафы и ящики потрогала занавеси из красного бархата и вдруг обратила внимание на свиток бумаги перевязанные длинной ленты лежащей на маленьком круглом столике на трех ножках сгорают любопытство Нина развернула свиток. «Но здесь ничего не написано», — воскликнула она разочарованно. И в этот момент погас свет, а длинная лента, засияв, соскользнула со свитка, взлетела над кроватью, красиво спланировала на персидский ковер и свернулась в надпись. «То, что здесь написано, ты прочтешь завтра». «Завтра?» — удивилась девочка. А вдруг там содержится текст, который ей поможет? Надо только дождаться утра, и она узнает что-то очень важное. Девочка, успокоенная, побежала в спальню, переоделась в голубую пижаму, залезла под одеяло и, мечтая, чтобы поскорее наступил завтрашний день, заснула со свитком в руке. Но во тьме зло явилось вновь и наполнило кошмаром ее сны. Сначала... как и в первый раз опустилась красная кисия. Нина сделала попытку проснуться, но у нее это не получилось, она никак не могла открыть глаза. «Я же не пила калий, почему кошмар вернулся?» Девочка почувствовала, как неведомая сила тащит ее куда-то, в какое-то жуткое место. Она очутилась в просторной комнате с большим количеством окон. Из тех, что располагались по левую сторону, лился солнечный свет, тогда как в тех, что были на правой стороне, виднелось звездное небо. Посреди комнаты стояли два пустых кресла, а на возвышении глобус. Осматриваясь по сторонам, Нина вдруг ощутила знакомый отвратительный запах, гнилостное дыхание каркона, такое противное, что ее чуть не вырвало. В памяти всплыло слово, которое Мак произнёс В зеркальной комнате. Убеждение. По спине Нины пробежала ледяная дрожь. Дыхание, вонь, магическое слово. Вот как проникает в меня голос, догадалась Нина во сне. Так вот оно какое, колдовство каркона. В глубине комнаты показался странный монах. Капюшон полностью скрывал его лицо, но были хорошо видны руки и босые ноги. «Ты вернулась, чтобы найти меня», раздался его голос, обращенный к ней. «Это ты вторгся в мои сны», возразила Нина, трясясь, как осиновый лист. «Нет, ты ошибаешься. Я есть то, что тебе необходимо». Голос монаха был кроток, почти ласков. «Сядь со мной рядом. Ты устала». Монах опустился в одно из кресел, Нина в другое, рассматривая вблизи непривычные одежды человека без лица и без тени. «Где мы?» — спросила маленькая алхимичка. «Там, где тебе хочется быть. Все, что ты видишь, плод твоего воображения. Это комната твоих снов», — был ответ монаха. «Неправда? Никакой ты и не плод. Я знаю, кто ты». голос убеждения, — решительно возразила Нина и собралась подняться, но в это время глобус на возвышении начал вращаться, хотя никто до него не дотрагивался. — Ты можешь называть меня как угодно, но я есть то, что тебе нужно, — повторил голос. — Видишь, ты захотела, чтобы глобус пришел в движение, и он вращается. Нине нечего было возразить, она действительно этого хотела. Девочка положила ладонь со звездой на вращающийся шар, а монах сказал. «Весь мир принадлежит тебе. Я хорошо знаю, что ты хочешь, и могу тебе помочь. Весь мир мой?» Девочка перевела взгляд на собеседника, но там было лишь пустое кресло. Испуганная она встала и увидела его у одного из окон, из которого лился солнечный свет. «Ты хочешь, чтобы был день?» «Вот он! Вовсю сияет солнце!» — произнес голос, распахивая створки окна навстречу золотым лучам. Монах исчез, но на этот раз он снова возник на другой стороне комнаты у окна, из которого было видно звездное небо. «Хочешь, чтобы наступила ночь? Пожалуйста, вот и луна!» Голос звучал доброжелательно и убаюкивающе. Нина не знала, как реагировать. Ее привлекало все, что она видела и слышала, и в то же время она ясно осознавала, что не должна слушать этого проклятого монаха. «Нет-нет, я хочу проснуться. Дай мне уйти!» Маленькая алхимичка ринулась на поиск двери, но двери нигде не было. Девочка выглянула в оба окна поочередно, но в них было видно только небо, дневное и ночное. «Успокойся, ты слишком взволнована. Повторяю, я здесь, чтобы помочь тебе. Я дам тебе все, что пожелаешь. Подойди ко мне». Монах снова сидел в кресле, на этот раз вращая глобус руками. «Ты никто! Тебя не существует!» закричала Нина. «Я существую, потому что существуешь ты». «Я тот, в ком ты нуждаешься», — в который раз проговорил голос. «Хватит, прекрати, ты сводишь меня с ума!» Нину трясло, ноги отказывались держать ее, страшно хотелось пить. «Держи, это свежайшая вода!» В руке монаха появился хрустальный стакан, наполненный до краев. Желание девочки исполнилось, хотя она о нем и не упоминала. Она взяла стакан и залпом осушила его. Вода была очень вкусная, слегка газированная и походила на воду из горного источника. Только сейчас до нее дошло, что она выпила воду, взятую из рук голоса, чего ни в коем случае не должна была делать. «Ты дал мне какое-то зелье? Что было в стакане?» спросила она с беспокойством. «Только вода? Я никогда бы не смог причинить тебе зла». «Я просто выполняю твои желания. Разве ты этого еще не поняла?» Монах протянул к ней руки, взмахнул широкими рукавами, и в комнате появились десятки белых голубей. Они пролетели над головой Нины и вылетели в окна. «Искренность, мир и покой. Разве не такой жизни ты хочешь?» — спросил голос. «Да, но ты сам — иллюзия. Ты зло!» Слова, которые Нина произносила, стоили ей больших усилий. Сознание ее все больше оказывалось во власти голоса убеждения. «Ты опять ошибаешься. Это ты живешь в мире иллюзий. Ты думаешь, что сражаешься со злом, но это не так». Монах подошел к ней очень близко и теперь шептал почти в самое ухо. «Те, кого ты считаешь хорошими людьми, на самом деле плохие». Разве ты не чувствуешь, как они используют тебя? Используют меня кто? Спросила девочка, пытаясь с близкого расстояния рассмотреть лицо монаха под капюшоном. Тот, кто утверждает, что любит тебя, отвечал монах, отворачиваясь от нее. Не пытайся разглядеть мое лицо. Все равно тебе не удастся увидеть то, чего тебе видеть не надо. Я — добро. Я — то, что тебе необходимо. Сказав это монах исчез оставив нину одну красная кисия стерла все образы и обволокла девочку опоив ее тело словно пламя нина проснулась села на кровати она вся горела как будто пролежала несколько часов под палящим солнцем она включила лампу стоящую рядом с ее постелью и спустила ноги. красавчик тявкнул от испуга о платон вздыбил шерсть выгнул спину и зашипел на часах было пять утра кошмар постепенно уходил бешеное сердцебиение стало утихать. девочка посмотрела на звезду на ладошке она оставалась красной голос не подействовал на цвет родимого пятна она пошла в ванную ополоснуть лицо потом вернулась в спальню и растянулась на ковре рядом с псом и котом. Спать больше не хотелось, она смотрела в потолок, вспоминая слова безликого монаха. Пес вдруг вскочил и носом подкатил к девочке бумажный свиток, который она нашла вчера в комнате деда. «Новый день наступил, значит, я могу прочитать, что здесь написано». Нина с благодарностью погладила красавчика по голове. Осторожно она развернула скрученный лист и, к своему удивлению, обнаружила внутри две ароматные палочки, одна черного цвета с надписью «Фальшус», другая — белого, с надписью «Правдус». Девочка с удовольствием вдохнула чудесный запах и приготовилась читать написанное вслух. Она сразу же увидела, что это не письмо, подобное тем, какие она получала до сих пор, а документ. Он был составлен на Ксорексе, его авторами были маги шестой луны, собравшиеся в голубом зале больших консилиумов Мирабелис Фантазио. Текст был заверен оттиском Ямбира и завершался фразой на языке шестой луны «Летать, чтобы жить». Эту фразу Нина очень хорошо знала, так как дед Миша написал ее в своей черной тетради. Взволнованная девочка начала читать. Ксорокс, Мирабилис Фантазио, Голубой зал больших консилиумов Нини. 5523312. Ты избрана девочкой шестой луны, и наш долг помочь тебе. Но знай, с этого момента самое главное твоя собственная воля. Всё, что ты сейчас прочтёшь, будет действенно лишь в том случае, если ты используешь свой ум, интуицию, и алхимию. Истина в мыслях. Мыслить значит порождать истину. Внимание, Нина. Бывает, что-то воспринимается как истинное, но таким отнюдь не является. Существует мысль отрицательная, существует алхимия тьмы, которая опирается на темные силы. Тьма поглощает свет, тьма скрывает истину или искажает ее. Надеемся, это понятно. Истина не нуждается в сокрытии, она такова, какова есть. Поэтому каждая истина прозрачна. Никогда не следуй только словам, которые кажутся истинными, но на самом деле таковыми не являются. Приводим пример, который поможет тебе лучше понять это. Представь себе, что находишься в комнате полный зеркал, в которых ты отражаешься. Как разобраться, где ты истинная, а где только твое отражение? Каждое твое движение повторяют твои отражение Так какая из всех истинная Нина? Хорошенько поразмысли над этим. Если тебе случайно пришла в голову мысль разбить зеркала, чтобы убрать неистинных Нин, то помни, насилие никогда не ведет к истине. Тем более, что ты рискуешь порезаться осколками. Решение очень простое. Если затуманить зеркала своим дыханием, отражения исчезнут, и только ты, истинная Нина, останешься видимой. Отсюда следует, что изображения, которые ты видишь, могут обманывать. Также могут обманывать и звуки. Сама реальность порой может оказаться ложной. Тебе предстоит понять, что истина не всегда прекрасна и не всегда содержит то, что тебе по нраву. Истина порой довольно жестока, но никогда она не должна скрываться. Таково правило жизни. Запомни его и пользуйся им с толком для дела. Голос убеждения, который тебя терзает, не содержит истины. Когда вновь услышишь его, воспользуйся двумя ароматными палочками фальшус и правдус, и все для тебя прояснится. И последнее. Этот голос — испытание. Все мы прошли через него. Те же, кто не прошел, сегодня служат злу. Будь внимательна, чтобы алхимия тьмы не затянула тебя. Подписано белыми магами и алхимиками Ксорокса. Летать, чтобы жить. Клянусь всем шоколадом мира, это очень важный документ. «Белые маги к сороксо заботятся обо мне», — растроганно подумала Нина. Этот документ был действительно бесценен, поскольку подсказывал, как противостоять голосу. Белые маги и алхимики шестой луны открывали ей, что голос убеждения представляет собой испытание, которое ей предстоит выдержать, и только истинно способно нанести поражение колдовству. Все они выдержали... Я тоже должна выдержать, потому что я вовсе не хочу переходить на сторону Каркона. Злу никогда меня не заполучить, — подумала Нина, сжимая в руке ароматные палочки. Лучи восходящего солнца проникли сквозь занавеси. Было семь часов утра, наступил новый день, и Нина была преисполнена решимости и готовности действовать. Она спустилась по лестнице и вошла в кухню, собираясь позавтракать. «Доброе утро, Ниночка! Чего ты встала в такую рань? У тебя урок с профессором Хосе?» — спросила Люба, хлопотавшую плиты. «Нет, профессор сегодня не придет, но мне предстоит серьезная работа», — ответила Нина с полным ртом. «Работа? Можно узнать, какая?» — проявила любопытство няня. «Это секрет, а о секретах не рассказывают», — весело пропела девочка, вытирая рот и направляясь к выходу. Нина поспешила в лабораторию. Войдя, она спрятала драгоценный документ в ящик, положила на стол обе ароматные палочки и спросила у говорящей книги. «Книга, скажи, что я должна делать с ароматными палочками при встрече с голосом?» «Правдус и фальшус, белое и черное, их действие большая загадка. Когда голос заговорит...» Одна из двух палочек тебе поможет. Но помни, что распознать истину — дело нелегкое». Ответ книги совсем не устроил Нину. Она собиралась задать следующий вопрос, однако книга опередила ее. «Тебе удастся победить зло, если ты воспользуешься также алхимическими препаратами. Помни, опасность представляет не только голос». сам каркон гораздо опаснее много препятствий ты преодолеешь прежде чем станешь сильным алхимиком золото тактическое и дым дьявольский уже кипят в магическом тигле золото тактическое и дым дьявольский но это препараты алхимии тьмы упоминающиеся в записках каркона как я могу создать их на пригласнина Она не понимала, почему книга дала ей такой совет. Девочка открыла записки и перечитала формулы препаратов. «Взять три килограмма золота и плавить на огне в течение шести часов, помешивая каждые две минуты, затем добавить собачьи потроха и шесть куриных голов, настаивать двадцать четыре часа, после чего добавить дым дьявольский». золото тактическое служит для придания магических свойств числа магу ноль который является мотором механизмов нина оторвалась от написанного я же не могу убить собак и куриц далее следовала формула дыма дьявольского получается при сжигании смеси из разделанных тюленят а также сердец и желудков бабуинов хранится в азбестовых бочках, один из главных компонентов для изготовления золота тактического. Маленькая алхимичка вскочила с табурета. Такие препараты она не может приготовить, она никогда не смогла бы причинить вред ни одному животному. Нина опустила руку со звездой на жидкую страницу и сказала, «Я не могу сделать того, что ты советуешь. И потом, зачем мне эти препараты?» числа «Числомагию ноля я уже нашла, и ты это знаешь. У меня есть бумага Матер и графит фиолетовый. Я побывала в туманном ноле и знаю, как преобразовывать числа Каркона и расколдовывать механизмы, в которых запрятаны тайны». Книга отозвалась. «Я не наивная книга. Делай то, что я говорю». «Числомагия ноля стала почти неприступной, потому что Каркон усилил ее защиту». Но тебе повезет, поскольку магия росы лиловой действует не больше одного раза. И это сделает возможной победу над злом, а оно грядет. «Роса лиловая?» — переспросила Нина. Она взяла записки Каркона и нашла описание росы. Исключительно ценная и редкая жидкость, добывается из некоторых видов белых лилий, цветущих один раз. в сто лет. Для того, чтобы получить поллитра жидкости, необходимо до десяти таких лилий. Для того, чтобы заколдовать любой механизм на десять лет, достаточно десяти капель. Если магия росы перестала действовать, значит устройство, которое содержит третью тайну, самое слабое. Вот почему маг усилил число числомагию ноля, который контролирует мотор механизма, догадалась Нина. маленькая алхимичка вспомнила как из ракеты в которой была заключена вторая тайна вытекали не только омбио зеленое масло из слюны дракона и желудка лебедя но и непонятная розоватая жидкость наверняка это была роса лиловая нина была удовлетворена кажется ситуация вновь под ее контролем магическая книга однако продолжала выброс новой важной информации. Оставь пока в покое Расулиловую, займись изобретением новых магий, кончай задавать вопросы и иди своей дорогой в этом испытании алхимика. Книга Биряна Бирова тебе поможет. Никаких животных не понадобится убивать, так как все компоненты для препаратов уже существуют. Книга Бирова — «Но какая из них?» Не успела Нина подумать, как книга погасла и закрылась. Девочка вспомнила, что последняя книга бирова которую она держала в руках, «Друзья по приключению», и побежала в библиотеку зала ДОЖа взять ее. Быстро пролистала, и на странице 270 нашла раздел, озаглавленный «Как перемещать предметы и жидкости из одного места в другое», не дотрагиваясь до них. В результате Нина разобралась во всем. Для того, чтобы заполучить третью тайну, необходимо вернуться в комнату заколдованных механизмов, но защита агрегата, в котором она находится, усилена карконом. Стало быть, и изменить число числомагию невозможно. Биров подсказывает другое решение. Выкрасть препараты, золото тактическое и дым дьявольский, спрятанные где-то во дворце каркона. Для этого совсем не обязательно встречаться с магом. Достаточно, следуя указаниям Берова, магическим образом, не выходя из дома, переместить препараты в лабораторию Виллы Эспасия. Но как? Нина дочитала главу до последней строчки, и конец смутил ее. Оказалось, для проведения операции по перемещению нужно выпить кориандр стремительный, сильнейшее средство – позволяющая энергии одной только мысли перемещать твердые и жидкие тела. «И никто ничего не заметит?» «Феноменально!» — взволнованно воскликнула Нина. «Да, но как получить кориандр стремительный?» Нина вернулась к магической книге. «Книга, скажи, как получить кориандр стремительный?» «Пять литров воды дождевой?» 200 граммов муки обжаренной, 1 килограмм перца фиолетового и щепотка пыли кометы длиннохвостой. Все смешать и кипятить 2 часа и 4 секунды. Выпить 6 глотков и думать о предметах, которые хочешь переместить. Но учти, на поиск этих компонентов тебе понадобится не меньше 2 месяцев. Начинай сейчас же и попроси о содействии твоих друзей. Нина в растерянности опустилась на табурет. За несколько часов на нее свалилось столько нового, да еще и очень сложного. Документ белых магов с ароматными палочками для борьбы с карконом, предупреждение магической книги насчет очередных испытаний на пути к вершинам алхимии, предстоящая работа по созданию препаратов алхимии тьмы. Дел много, слишком много Всех не переделать, — нахмурилась девочка. И почему это испытание выпало на мою долю именно тогда, когда я обязана сосредоточиться на освобождении двух последних тайн, не понимаю. Вдобавок ко всему еще эта дурацкая история с попытками мэра ЛСЛ засадить за решетку ДОДО. С пылающими щеками Нина вышла из лаборатории с книгой Бирова под мышкой и направилась прямо в апельсиновый зал. Там она растянулась на диване и неожиданно уснула под мурлыканье Платона. Ее разбудил звонок колокольчика у двери. Было четыре часа пополудни. Ребята оказались пунктуальны. Первым в комнату вошел Додо и показал ей свой оранжевый берет. «Спас, спа, «Спасибо, Нина! Как тебе это удалось?» «Да, как?» — последовал ребячий хор. Нина усадила друзей на другой диван, напротив портрета бабушки Эспасии, и рассказала им о встрече профессора Хосе с мэром ЛСЛ и об угрозах мэра в адрес профессора и Додо. Додо опустил голову и зашмыгал носом. Фьора принялась успокаивать его. Рокси и ческа синхронно от досады и злости ударили кулаками в диванные подушки. «Не беспокойся, Додо!» профессор Представит мэру великолепный отчет, который удовлетворит мерзкого маркиза. И ты будешь спасен, а мы сможем чувствовать себя в безопасности, заключила Нина, поднимаясь с дивана. ческа пристально посмотрел на нее. Но что-то тебя тревожит, ты нервничаешь? Да, я нервничаю. Есть еще кое-что, я должна вам об этом рассказать. Впервые Нина была откровенно с друзьями. Девочка призналась, что видит кошмарные сны, в которых действует голос убеждения, и пересказала два последних сна, где присутствовал проклятый монах. Она прочла ребятам документ белых магов об истине, рассказала о прочитанном в книге Бирова и поделилась своими планами немедленного создания кориандра стремительного. «Ну и дела», — прокомментировал ческо снимая очки, приглаживая ёжик волос. «Два месяца? Так долго? С таким мы ещё не сталкивались!» воскликнула Рокси, сунув за щёку две конфеты сразу. «На-на-на-надо начать работу сейчас же!» Дудо вскочил, готовый приступить к делу немедля. Но Фьёра дёрнула его за рукав. «Давайте все успокоимся. Прежде всего, Нине надо прийти в себя и перестать думать о голосе. Голос — это моя проблема». отмахнулась Нина. «Да, но мы не хотим, чтобы ты была затянута в сети зла. Что мы будем делать, если ты вдруг перейдешь на сторону Каркона? Ты будешь вынуждена убить нас». Слова ческу словно током ударили Нину. «Ты впрямь думаешь, что я могу предать вас? Что я могу заключить союз с Карконом? Ты мне не доверяешь?» Нина была вне себя. Ческо понял свою оплошность и, подойдя к девочке, извинился. Друзья окружили ее и стали успокаивать. Нина сжала в руке талдом и проговорила едва ли не со слезами в голосе. «Я скорее умру, чем стану краканьянкой». Был самый подходящий момент достать рубины вечной дружбы и поклясться на них, что ребята и сделали. «Мы всегда будем с тобой», Мы твои друзья и обещали помогать тебе в твоей тяжелой миссии. Мы доведем наше дело до конца, и Каркон будет побежден навсегда. Ребята направились в лабораторию, чтобы без промедления приступить к изготовлению кориандра стремительного. Достать пять литров дождевой воды было несложно, но требовало времени. Фьора пришла в голову хорошая мысль. большую емкость, и выставим на улицу. Уж за два-то месяца дождь обязательно пойдет, так что нам остается только ждать непогоды. Ческо поискал по углам и обнаружил старый медный таз. Вот его и поставим в саду, рядом с большой магнолией, и будем надеяться, что он скоро наполнится. А как быть с остальными компонентами? Нина и Фьё разорылись в алхимические книги, а Дудо принялся перебирать банки в поисках были кометы длиннохвостой рокси искала среди драгоценных камней и металлов перец фиолетовой первая половина дня пролетела незаметно но все усилия ребят были тщетны однако они не теряли энтузиазма и расходясь ободряли друг друга немного терпения и результаты не заставят себя ждать может попросить помощью профессора хосе предложил ческу Но Нина решительно возразила. «У него и так много работы. Я к нему обращусь только в том случае, если у нас самих ничего не выйдет». Ребята расстались с Ниной в восемь часов вечера. Девочка спустилась в Акоэо Профундис. Ей требовался совет Макса. Войдя в помещение, первый она увидела андору Та бродила по лаборатории, размахивая руками. «Макс, ты уверен, что она...» «Не доставит нам неприятностей», — в который раз спросила Нина. Макс повернул к ней ухо-колокольчик и засмеялся. «Иногда она ломает какую-нибудь вещь, но в общем ведет себя пристойно», — ответил он, открывая очередную банку с вареньем. «Она тоже это ест?» — удивилась Нина. «Нет, выплевывает. Видимо, ей хватает для жизни той энергии, которая у нее есть». На самом деле Макс давно ломал голову над вопросом, почему Андора ничего не ест. Его волновало также, отчего она все время такая печальная и подавленная. Разговаривала Андора неохотно и часто, усевшись напротив стеклянной стены, часами смотрела на подводный мир, причем глаза ее затуманивались, словно она вот-вот заплачет. Нина как будто прочла его мысли. «Ты думаешь, ей здесь плохо?» Она чувствует себя несчастной, но мы не можем рисковать, выведя ее отсюда. Опасение, что андора способна выкинуть какой-нибудь дьявольский фокус, по правде говоря, не оставляло Макса, но он гнал эти мысли от себя. «Лучше ей оставаться в Акоэо Профундис, а там со временем посмотрим», — туманно сказал он. «Я думаю, что андора может обходиться без еды, потому что у нее...» Необычный состав крови, предположила Нина. В записках Каркона сказано, что в ее жилах течет магма серная, особенная жидкость, которая позволяет этим андроидам жить до ста лет. Что ты об этом думаешь, Макс? Магма серная? Может быть, ты и права. Дни тянулись медленно. Макс безуспешно пытался накормить андору клубничным вареньем и изменить ее состояние. Нина со своими неразлучными друзьями проводила все свободное время за разработкой новых алхимических препаратов. Увы, результаты не могли ее удовлетворить. Фьора перечитала добрый десяток книг по алхимии, Рокси исписала кучу бумаги различными формулами, которые так и не привели к успеху. Ческо и Дудо составили подробный каталог всех колб, банок и прочих сосудов находящихся в лаборатории, в надежде наткнуться на перец фиолетовый, муку обжаренную или пыль кометы длиннохвостой. Перец они нашли, но он оказался не фиолетовым, а желтым. Утешало одно, с неба закапало, правда не сильно, и в тазу, установленном ребятами рядом с магнолией, скопился уже чуть ли не целый литр воды дождевой. Нина почти совсем пала духом. Холодным декабрьским вечером она навестила профессора Хосе в его флигеле. Тот был погружен в бумаги, чертежи и разнообразные карты. Он завершал работу над заданием мэра ЛСЛ. Еще неделька, и я представлю ему свой отчет. Профессор довольно потер руки. Остался раздел комментариев, и отсутствие магии в деле крылатого льва будет обоснованно. Уверен, мэр придет в восторг. «Смотри, я даже сделал несколько рисунков льва в разрезе, чтобы продемонстрировать, что в нем отсутствуют какие-либо механизмы и что речь идет об обыкновенной мраморной статуе». Нина очень обрадовалась обнадеживающим словам профессора и поблагодарила его за усилия, которые он предпринимает для спасения дудо Но тут же сменила тему. «Профессор, я хотела спросить вас об одной очень важной вещи – хотя, конечно, вы заняты, но, боюсь, без вас мне не обойтись. Нина уселась рядом с Хосе. Я к вашим услугам, моя дорогая. Профессор галантно склонил голову. Нина спросила, где можно найти пыль кометы длиннохвостой. Учитель внимательно выслушал ученицу. Мне искренне жаль, вздохнул он, но это вещество крайне редкое, и создать его... весьма нелегко я порой в своих записях может быть найду что то полезное для тебя, но должен сразу предупредить иметь дело с этим алхимическим элементом в высшей степени опасно. я помню твой дедушка как то упоминал об этом тебе кстати ничего не попадалось по этому вопросу в его бумагах или книгах нина отрицательно покачела головойперлась локтями на стол заваленные книгами и документами и нечаянно столкнула на пол толстый альбом «Алхимические рисунки». Ее мозг словно молния пронзила. Она подхватила альбом, быстро пролистала его и нашла то, что искала. «Здесь есть глава о пыли комет. Значит, может быть...» «Да, не исключено». Профессор понял, что хотела сказать девочка. Он встал со стула, потеребил бородку и повторил «Не исключено». Нина прижала альбом к груди, кивнула профессору и умчалась из флигеля. «Будь осторожнее, девочка! Не забудь, что это очень опасно!» — крикнул ей вслед Хосе. Влетев в лабораторию, Нина открыла альбом на страницах, посвященных пыли комет, и принялась изучать их. К последней странице был прикреплен маленький прозрачный пакетик с образцом пыли. Девочка высыпала часть содержимого в медный тигель с кипящей смесью золота и сапфира. Смесь забулькала, над тиглем поднялся черный зловонный дым. Видимо, она что-то сделала неправильно. С перепачканными щеками и лбом маленькая алхимичка вылила смесь в мусорное ведро, затем повторила все сначала, но добавила две чайные ложки жидкого серебра. И в этот момент огонь в каминчике Вспыхнул и погас. Такого еще никогда не случалось. Больше того, такое не должно было случиться. Встревоженная, она ворвалась в окоя у и крикнула Максу. «Пошли быстрее со мной! Случилась беда! Огонь в камине погас!» Макс пришел в сильное волнение. «Не может этого быть! Он не должен погаснуть! Он никогда не гаснет! Бежим сейчас же! Надо понять, что происходит!» Впервые Макс был вынужден покинуть Аукуау Профундис. Такое тоже не должно было случиться. Никогда. Андорра осталась в подводной лаборатории одна. Взволнованный Макс абсолютно забыл о том, что следовало бы отключить ее на время. андора огляделась по сторонам, встала со стула и подошла к компьютеру. Желание установить контакт с Карконом было нестерпимым. Она начала набирать на клавиатуре необходимые комбинации, однако сильные электрические разряды сотрясли все ее тело. Система блокировки, установленная Максом, работала превосходно, и контакт с магом оказался невозможным. Очередной разряд отбросил андроида к прозрачной стене, отделявшей лабораторию от лагуны. Постояв немного и успокоившись, Андора направилась к креслу, которое использовала Нина для полетов на шестую луну, расположилась в нем и принялась нажимать кнопки, пытаясь привести механизм в действие. «Уйти, уйти, я хочу уйти отсюда», — повторяла она как сумасшедшая. К счастью, среди кнопок не было той, что включало кресло. Эта кнопка находилась в компьютере у Макса. Андорра вскочила на ноги, кровь бросилась ей в лицо, Она схватила пинцет и вонзила его в левое ухо, после чего извлекла оттуда маленький медный цилиндрик. Положила его на стол и, прежде чем разрушить этот источник энергии и навсегда отключиться, написала письмо Нине. «Я не могу больше жить здесь. Я никогда не буду свободной, потому что вы меня отсюда не выпустите. Нина, я знаю, что принесла тебе много горя. Тебе, твоей тете и Кармен». Я вас ненавидела, но я была запрограммирована на это карконом. Я была вынуждена выполнять его приказы. Сейчас я чувствую себя бесполезной и боюсь, что во мне еще осталось коварство, и я могу навредить твоей семье. Моя кровь состоит из дьявольской жидкости, но я не хочу жить до ста лет в таком состоянии. Я ухожу навсегда. Я сама себя отключаю. Я так решила». не беспокойся о своей тете она спасена я отезактивировала наши связи на столе ты найдешь маленький медный цилиндрик который был у меня в левом ухе он служил для связи с твоей тетией теперь он мне больше не нужен макс тебе огромное спасибо ты добрый и симпатичный андроид Какой упрофундист твой замечательный дом и ты проживешь в нем счастливо последнее что я хочу сказать каркон «Сотворил еще трех взрослых андроидов. Эти модели менее умны, чем я, но...» Андорра закрыла глаза и осела на пол. Суставы ее заскрипели. Рот открылся. Энергия иссякла. Андроид отключился. Андорра умерла. Трагедия длилась буквально несколько минут, и никто не мог предотвратить ее. Будь здесь Макс или Нина... андору еще можно было бы спасти». Но Нина и Макс находились в лаборатории виллы, размышляя над тем, почему погас огонь в камине и как разжечь его вновь. и Им даже в голову не приходило, что в подводной лаборатории могли происходить столь трагические события. но ну вот, загорелся», – облегченно вздохнул Макс, вытирая металлические руки листом бумаги. «Я прошу тебя, не проводи больше сомнительных экспериментов». Нина посмотрела на огонь. Он горел ровно. Она пожала руку Максу и открыла люк. «Нет, я один не пойду. Я боюсь туннелей. Проводи меня в Акуэо Пхофундис, ладно?» Макс чувствовал себя неуютно вне стен своего подводного дома и не чаял поскорее вернуться обратно. Нина засмеялась и похлопала его по плечу. Они вместе спустились в туннель, забрались в вагонетку и через несколько секунд очутились Вакуэва Профундис. Зрелище, открывшееся их глазам, потрясло их. На полу без признаков жизни лежала Андора. Макс бросился к ней и закричал в отчаянии. «Андора! Андора! Ответь! Что случилось?» Но он тотчас понял, что все кончено, увидев оторванную от блока питания трубку. Он догадался, что Андора... Сама сделала это. «Андора отключила себя! Она себя убила!» Сказал он, и слезы покатились из его глаз. «Это я виноват! Я не должен был оставлять ее одну!» Нина обняла его. Случайно бросив взгляд на стол, она увидела письмо. Прочтя его, она заплакала. Сейчас они плакали оба. «Мне очень жаль». Она не виновата, что доставила нам так много горьких минут. Негодяй Каркон вложил в нее эту программу, проговорила она шмыгая носом. Макс взял в свои руки руки Андоры и, стараясь сдержать рыдание, сказал, «Я помещу ее в металлический ящик. Думаю, будет правильно похоронить ее». Нина кивнула. «Хорошо, Макс. А я сообщу тете Андоре, что она отныне в безопасности, Я расскажу ребятам о том, что случилось. Наверняка они будут горевать. Спрячь этот медный цилиндрик», — попросила она Макса. Он связывал андроида и мою тетю. Нина вернулась на виллу и рассказала Любе о несчастье. Та ведь тоже была знакома с карконским андроидом. Потом девочка подошла к телефону и позвонила в Мадрид. В особняке на улице Веласкеса царили мир и покой. Звонок племянницы обрадовал тетушек. Кармен принялась весело болтать с Ниной и болтала до тех пор, пока Андора не отняла трубку. Когда она услышала печальную новость, то глубоко вздохнула и, ничего не объясняя сестре, сказала так то лучше, моя малышка. По крайней мере, теперь я смогу жить спокойно». На самом деле это был вздох облегчения. «Не знаешь, что я тебе скажу?» прибавила настоящая Андора. «Что, тетя?» «Мы с Кармен решили навестить тебя на Рождество. Ты довольна?» «Да!» — закричала Нина. «Еще как довольна! Вот бы и мама с папой переехали! Как было бы здорово! Устроим великолепный ужин и вдоволь навеселимся!» Люба, слышавшая весь разговор, даже заплясала от радости. «Ведь она сможет приготовить кучу разных блюд для целой семьи!» Красавчика Платон начали носиться по комнатам, сбивая ковры. Нина провела остаток вечера в приятных разговорах с няней и играх с животными. Это хоть немного отвлекло ее от грустных мыслей о покончившем с собой андроиде. Зато во дворце Каркона весельем и не пахло. Мак был вне себя от бешенства. Опасаясь возможной попытки Нины освободить третью тайну, Он был вынужден усилить защиту угольной печи. Но не только это. Он еще и заразил Кабитусом Морбанте агрегат, скрывавший эту тайну. Кроме того, Элвиз, Барбесса, Ирена, Гастила и Сабина чувствовали себя все хуже и хуже. Требовалось как можно скорее пересадить им новые кошачьи сердца. пешола Кабитус марбанта действует – «Третий агрегат на замке!» Нине ни за что не удастся разблокировать его, даже если она набралась опыта и могущества, каких не имела раньше. числа Числомагия и механогеометрия также ей недоступны. «Иди, приготовь ножи и проволоку. Нам нужно наловить как можно больше бродячих кошек», приказал Каркон, брызгая слюной. «Будет сделано, мой господин!» Одноглазый выслушал хозяина, потирая от удовольствия руки и предвкушая счастливый момент, когда он сможет придушить парочку кошек. Черный маг закрыл дверь в лабораторию, решив поработать над планом очередной баталии с Ниной. Он намеревался привлечь к этому делу свой ударный резерв трех взрослых андроидов. Он проделал все нужные манипуляции, и связь с андроидами была установлена. Посланный им сигнал прозвучал одновременно в трех различных точках мира в мозгах трех человека-роботов. В Перу это был Тупак по прозвищу Зверь, мускулистый и невежественный андроид, у которого все было черное, глаза, волосы, кожа, и только зубы были белые. В России жил Владимир, названный Карконом Лугуном. У того были голубые глаза, светлые волосы, кожа молочного цвета, внешность, способная обмануть любого. В Китае находился третий карконянец Ли Мек Киан, по кличке Циник. Глаза словно щелочки, короткие каштановые волосы, сам очень худой и с невероятной интуицией. Уже долгие годы они жили среди людей, не вызывая ни у кого... Никаких подозрений о своей истинной сущности. Каркон держал их в состоянии сна, в котором они не способны были доставлять неприятности окружающим. Наступил момент разбудить их. «Говорит Каркон, ваш магический магистр, даю команду активизироваться. Каждый из вас получит от меня посылку. В ней вы найдете все, что вам будет необходимо». «Ждите моих дальнейших приказаний!» Князь завершил сеанс связи и ухмыльнулся, предвидя поражения которое он нанесет упрямой девчонке. «Через несколько месяцев мои андроиды будут готовы дать бой внучке этого старого дурака Миши, и ей конец!» — поздравил сам себя с предстоящей победой Каркон. Число проблем, встававших перед Ниной и ее друзьями, возрастала с каждым днем. Ее миссия по спасению Ксоракса становилась все сложнее и опаснее, но решимость довести дело до конца была сильнее всего. Конечно, неприятные события случались, иногда они были даже слишком неприятными, как, например, смерть Андоры, но дружба помогала переносить все невзгоды и страдания. Прощание с андорой состоялось холодным декабрьским утром. Небо было серым, Венеция, казалось, была затянута ледяной вуалью. Глаза Макса были полны грусти, он с трудом передвигал ногами, а когда укладывал Андорру в длинный металлический ящик, слезы покатились по его серебряным щекам. Впервые он присутствовал при кончине существа себе подобного. Склонив головы, друзья последний раз смотрели на андроида, который при жизни доставлял им столько неприятностей решился умереть ради них, не желая продлевать неправедную жизнь. Макс поместил ящик у единственного выхода из Акоэо Профундис, служившего для экстренной эвакуации из лаборатории и открывавшегося прямо в воды лагуны. Герметический шлюз позволял сделать это без ущерба для самой лаборатории. Все постояли некоторое время в тишине, прощаясь с Андоррой. Макс нажал нужные рычаги, и металлический ящик, оказавшись уже с другой стороны стеклянной стены среди рыб и водорослей, опустился на песчаное дно. История любимого андроида Каркона завершилась в холодных водах лагуны. А в это время в городской мэрии происходила встреча профессора Хосе с ужасным маркизом Элла имевшее невероятный исход».